Глава 3. Берем ответственность на себя. Люди без твердости в характере любят сочинять себе судьбу. Это избавляет их от необходимости иметь собственную волю и от ответственности перед самими собою. Иван Тургенев. Что такое ответственность? Если погуглить, сразу выскакивает определение. Ответственность – отношение зависимости человека от чего-то, от иного, воспринимаемого им ретроспективно или перспективно, в качестве определяющего основания для принятия решений и совершения действий, прямо или косвенно направленных на сохранение иного или содействия ему. Объектом ответственности могут быть другие люди, в том числе будущие поколения, общности, а также животные и окружающая среда, материальные, социальные и духовные ценности и так далее. Ну как, понятно? Мне? Нет. Ищем дальше. Открываем слова Рюшакова. Ответственность. Положение, при котором лицо, выполняющее какую-нибудь работу, обязано дать полный отчет в своих действиях и принять на себя вину за все могущие возникнуть последствия в исходе порученного дела, в выполнении каких-нибудь обязанностей, обязательств. Хм, выполняющая работу. Частный случай. Хочется более универсальное и точное определение. Ищем. Что скажет словарь Ожегова? Ответственность, необходимость, обязанность отдавать кому-нибудь отчет в своих действиях, поступках. Чувство ответственности. Не вполне то, как-то очень узко. Ищем дальше. Что думают современники? Ответственность – это способность субъекта, человека, группы людей или организации адекватно ответить за то, что ему поручено, либо за то, что он взял на себя сам. Если человек сказал, что сделает и сделал, он ответственный человек. Если он может пообещать и не сделать, это человек неответственный. Вот очень хорошее определение, понятное, но это определение описывает второй этап, Когда дело уже поручено. Когда вы сами или кто-то поставил вам цель, и вы сказали Я сделаю. А есть и первый этап. Какой? Правильно. Постановка цели? Ответственность и цель. Никто не проживет эту жизнь за вас. Никто не знает, чего вы хотите. Никто не знает, сколько усилий вы готовы приложить, чтобы получить то, чего вы хотите. Это ваш выбор, ваша воля, ваши мечты. однако я постараюсь помочь. Вы сейчас слушаете эту книгу. Как так получилось? Вы поставили цель – прослушать книгу. Вы достигли цели. Вы можете сказать, «Я не ставил цели. Книжка сама в интернете нашлась. Я и получил ее. Все равно делать нечего, хоть послушаю». Я отвечу, «Не лепите отмазки. Какая-то цель у вас была». Хотя бы победить скуку, чем-то себя занять, заполнить свободное время. Раз уж вам все равно делать нечего. Но я рад за вас. Серьезно, без сарказма. Коль дослушали до суда, скажу, вы молодец, вы на верном пути. Продолжайте. Слушайте дальше. Тем самым вы уже идете к другой цели. Прослушать книгу до конца. Если прослушаете, вы можете сказать себе, «Я обычно забрасываю книги на середине». А эту дослушал до конца. Я не ставил такой цели. Как-то само так получилось. Автор гад хорошо пишет. А вы могли сделать все то же самое осознанно. Сказать себе. Книга может пригодиться. Прослушал ознакомительный фрагмент. Интересно. Я куплю книгу и прослушаю. Допустим, заказали книгу в сети интернет. Скачали файл. Первая цель достигнута. Прослушали. Достигли второй цели. Прослушать книгу. В чем разница между книжка сама в интернете случайно нашлась и Я куплю книгу и прослушаю Случайно нашлась в интернете, вы сняли с себя ответственность за цели. Не вы решили прослушать книгу, а как-то само собой получилось классическое «невиноватая я! Он сам пришел! или Вспомните детское. Оно само сломалось. «Я куплю книгу и прослушаю. Подход взрослого зрелого человека». Вы поставили две цели. Первое. Куплю книгу. Второе. Прослушаю книгу. Вы соразмерили ресурсы, нужные для достижения цели. Ресурсы. Деньги. Пускай 500 рублей. Время. Сели и заказали книгу в интернет-магазине. Потратили несколько минут. Плюс потом нашли время скачать файл на любой из ваших устройств. Воля. Вы могли бы лежать на диване, резаться в очередную игрушку в телефоне, заниматься чем-то еще. Но вы усилием воли оторвали себя от текучки, ровно настолько, чтобы понять, нужна книга или нет, и осознанно принять решение. Да, куплю. Воля нужна также для анализа. А. Пути к цели. Заказать книгу через сеть. А устраивает ли меня этот путь? Может побегать по книжным и купить бумажную книгу там? В книжном бумажная версия может стоить дороже, но я скачаю файл здесь и сейчас. В сетевом магазине бумажная версия вроде дешевле, но с учетом доставки не так уж и дешевле, рублей на сто. Но книгу я получу где-то через неделю, пока еще приедет. Как мне лучше поступить? А, закажу. Нет времени по книжным бегать. Да и книга только вышла, вряд ли успели привезти. Или гуглим. Есть в книжном на другом конце города, завтра по пути заскочу. Обычно к цели ведет несколько путей. Выбирайте с умом. Б. Рисков пути к цели. Что вас подстерегает? Какие риски, преграды, опасности, ловушки? Ну, бандероль с бумажной версией могут потерять по дороге. Могут прислать не ту книгу. Могут взять деньги. И не прислать ничего как исключить риски магазин вроде солидный много раз заказывал вряд ли кинут пришлют не ту или потеряют спешусь со службой поддержки решим вопрос все решаемо в последствий если вы достигнете цель что именно вы получите опять думаем о рисках худшее что может случиться книга может не понравиться книга может оказаться бесполезной понятно а лучше Узнаю что-то полезное, научусь чему-то новому, а точнее, стану хорошим юристом, по крайней мере, буду лучше, чем есть сейчас. Открою для себя новые пути к цели, получу пищу для размышлений. Худшее, лучшее, есть ли середина? Наверное, есть. Что-то из книги окажется полезным, что-то нет, как обычно и бывает. Зная и сознавая последствия, я готов идти к цели, почему бы и нет? В худшем случае, книга не понравилась или бесполезна, дам послушать кому-то еще. Не пригодилось мне, быть может, кому-то другому пригодится. Про автора говорят, делится ценным знанием за гроши. При цене вопроса всего 500 рублей можно рискнуть. Даже если узнаю мало нового и полезного, это знание явно будет стоить дороже пятисотки Решено, заказываю. Так, а критерий, мера, достижения цели? Как я пойму, достиг я цели или нет? Первая цель – куплю книгу. Как понять, достигли вы цели или нет? Когда цель будет достигнута? Никогда примите бандероль с книгой от курьера или скачаете файл. А когда вы начнете слушать и убедитесь, что вы слушаете именно ту книгу, которую заказали. Вторая цель – прослушаю книгу. Как понять, достигли вы этой цели или нет? Тут проще. Слушаем все главы, вдумчиво, когда прослушаете последнюю, цель достигнута. Все? Нет. Мы учимся ответственности. Важно понять, многие шарахаются от слова ответственность только потому, что понимают ответственность однобоко как что-то плохое. Быть крайним, получить подзатыльников за неисполнение, попасть под рык разъяренного начальства, стать парией среди родни и так далее. во многих головах накрепко засела. Ответственность это плохо, проще и безопаснее ни за что не отвечать и ничего не делать. Не взялся нет и спроса. Хочешь жить спокойно сиди и не высовывайся. И прочий набор тормозящих, я бы сказал, рабских убеждений. Но у ответственности есть и светлая сторона. Чем бы ни кончился ваш путь к цели, что-то полезное вы получите всегда, как минимум, опыт. Как максимум удовольствие от достигнутой цели. Средний вариант «получилось», но получилось не вполне то, что ты хотел. «Замечательно» позволяет учесть ошибки и в следующий раз сделать лучше. Правильный подход при прослушивании. Чем я могу научиться у героев книги? Чтобы лучше и быстрее научиться ответственности, всегда закладывайте пряник и кнут. Пряник. Если я достигну цели, в данном случае куплю и прослушаю книгу, как я себя отблагодарю? Заложите что-то небольшое, но приятное. Если я достигну цели, я куплю себе мороженое, литр кваса, новый брелок для ключей, новую модельку в коллекцию, что-то еще. Кнут. Если я не достигну цели, заброшу книгу, не дослушав до конца, как я себя накажу? Поставьте себе полезное наказание. К примеру, я вымою окна соседу. Я куплю другу подарок, который он давно хочет. Я съезжу в гости к нудному родственнику и весь день буду слушать его пространные рассуждения ни о чем. Конечно, пряник и кнут подбираем так, чтобы вам было приятнее достичь цели, довести дело до конца, а не сдаться на полпути. Домашнее задание. Возьмите лист бумаги и что-то пишущее. Ручка, карандаш, маркер и так далее. Сделайте на основе примера с книгой общую схему достижения цели. Начертите эту схему, а теперь подумайте, чего в схеме не хватает. Дорисуйте и допишите, что можно сделать еще, чтобы эффективнее достигать цели. В предыдущей фразе подсказка. Почему и для чего? Сделаем еще одно упражнение на ответственность, постановку и достижение целей. Вымоем полы. Угу. Вот так, внезапно. Удивлены? Вы-то думали, тут юристов учат, а вам суют ведро с тряпкой. Куда я попал, попала. Как говорят в сети, хорошие тамада и конкурсы интересные. Казалось бы, какая связь между мытьем полов и стать хорошим юристом? А связь есть. Подумайте, какая. Что общего у вымыть пол и стать хорошим юристом? Подумали? Да, верно. И то, и другое цели. Вымыть пол цель материальная. На выходе будет, научно говоря, овеществленный результат. Чистый пол. Подойди, потрогай, пройдись босыми ногами, насладись чистотой. Предельно ясно, когда цель достигнута. Стать хорошим юристом цель более высокого порядка, состоит из нескольких других целей. Цели прослушать книгу предшествует цель купить книгу. Цели стать хорошим юристом Предшествует цель – понять, что востребовано на рынке, за что готовы платить работодатели, какие предметы учить, как учить и так далее. То же самое и с мытьем полов. Цели – вымыть пол, предшествует цель – найти ведро, цель – подобрать подходящую тряпку и так далее. Можно ли сказать, что любая серьезная цель складывается из меньших «целек»? Да. И глобально процесс постановки, взятия ответственности и достижения цели – одинаков для любой цели. Соответственно, если вы научитесь достигать маленькие цели, то научитесь достигать и большие. Домашнее задание. Чтобы вы лучше поняли и прочувствовали, найдите в сети фильм «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар». Посмотрите эпизод, где учитель Йода вытаскивал корабль ученика из болота. Дзен кратко в моем вольном пересказе. Учитель. Камень маленький, могу поднять, а корабль, он ого-го какой, большой и тяжелый. Разница только у тебя в голове, спокойно ответил учитель. И вытащил корабль из трясины. Добудь ценный артефакт. Не только в фантастике, но и в жизни. Учеба у хорошего учителя идет от простого к сложному, от известного ученика к неизвестному, от очевидного и открытого к неочевидному и потаенному. Вам доводилось играть в компьютерные игры, а в РПГ Fallout, Final Fantasy, Elder Scrolls, The Witcher, Baldur's Gate уверен, во что-то доиграли. Что в игре? Игрок появляется в мире. Голый. Босый. С нулевыми навыками. Что делает игрок? Общается с людьми. И с людьми. Эльфы, гномы, тролли. Космодесантники, роботы, мозги на ножках, разумные грибы, вампиры и так далее. Игрок выполняет задания, квесты. Поначалу несложные. Сходи туда, принеси то, разведай там-то и так далее. Игрок воюет с диковинными зверушками. Как говорит молодежь, с мобами. Игрок получает награду. Лут. На честно награбленные, заработанные деньги. Игрок покупает оружие и броню, если играем за воина. Тренируется, если в игре есть возможность нанять учителя, разучивает новые приемы и удары. Примечание. К примеру, на компьютере такая возможность была в игре Arcanum of Steamworks and Magic Obscura на приставках серии игр Breath of Fire. Кто проходит за мага, тратит деньги на книги и свитки, учит новые заклинания, осваивает другие стихи магии. Кем не играй, мы постоянно развиваемся, прокачиваемся, повышаем уровень героя. Игра становится сложнее и интереснее. На неведомых дорожках появляются более сильные чудища, жирные мобы. Противников становится больше. Беда может подстерегать на каждом шагу. А обитатели мира дают игроку более сложные и опасные, но и более денежные задания. Зачисти подземелье. Убей дракона, успокой кладбище, а то что-то мертвяки расшалились. Добудь ценный артефакт из храма культистов в канализации и так далее. К слову, почти в любой РПГ героя хоть раз да в канализацию. Традиция-с. Опять воюем, грабим, прокачиваемся. Игрок становится еще сильнее, еще больше вкладываемся в развитие, покупает лучшее оружие. отбивает у нечисти древние манускрипты, напрашиваются в ученики к лучшим учителям, и так до конца игры. По сути, что мы делаем в игре? Достигаем цели. Идем от маленьких целей к большим, от простых к сложным. То же самое и в жизни, особенно в жизни юриста. Путь юриста очень похож на путь мага. Откройте на середине и дайте школьнику, желающему стать юристом, Прочесть пару абзацев из какого-нибудь заумного труда по гражданскому праву. Скажем, Сколовского — собственность в гражданском праве. Или Суханова — вечное право. Что будет? Будет, как если бы маг первого уровня, а то и нулевого, открыл свиток с заклинанием, который может понять маг от восьмого уровня и выше. Конечно, юный герой не поймет заклинание. И уж тем более не сможет применить на практике. А если прокачается? дорастет до восьмого уровня? Тогда да. Вспомните мытарство юриста по столичным судам из предыдущей главы. Обивание порогов, хамство обитателей суда. Зачем? Цель. Мало выиграть дело, еще нужно исполнить решение, надо еще получить грамотное решение и исполнительный лист. Ничего не напоминает? Именно. Цель юриста – получи решение и лист, да более похоже на квест, добудь ценный артефакт, из храма культистов в канализации. Ну-ка, поиграем. Цель героя выполнить квест, так? Так. Когда герой достигнет цели? Когда будет держать в руках решение и исполнительный лист, в котором нет ошибок и опечаток. А значит, герой должен не просто забрать решение и лист, а сначала проверить, нет ли ошибок. Опять одна цель предшествует другой. Первая цель проверить решение и лист. Вторая получить решение и лист. И гордо уйти в закат из зачищенного подземелья. Есть ошибки. Цель не достигнута. Тогда наш герой готов к такому повороту. Герой тотчас ставит новую цель. Заставить культи э работника суда переписать решение и лист без ошибок. Чтобы таки достигнуть цель, получить решение, в котором нет ошибок. Понятно, кто в этой аналогии работники суда. Местные чудища. Они же мобы. Они же культисты. Мешают герою достичь цели. Не хотят окаянные отдавать диво-дивное, чудо-чудное, ценный артефакт доброму молодцу. В игре, скорее всего, вы бы сначала столкнулись с ловушками. Капканы, волчьи ямы, растяжки всегда стоят на входе в любое солидное подземелье. Зачем? Чтобы не дать вам дойти до цели. В жизни подстерегают ловушки. «У нас перерыв. У судей совещание. Приходите завтра. Решение еще не готово. Дело еще не вернулось из апелляции». И так далее. Первая линия защиты обитателей подземелья от докучливых приключенцев. Долго ли, коротко ли ловушки вы одолеете? Не с первого раза, но пройдете. За ловушками ждут противники из плоти и крови, орки с дубинами, из племени ССП. Примечание. ССП. Служба судебных приставов. Набрасываются на вас ударами. Вы кому? Пущать не велено, Только в приемное время. У юриста и мага одно оружие. Слово. Какие слова скажет маг, чтобы пройти стражей, зависит, что прокачивал маг, какие навыки. Один ослепит орков знанием права. От конституции до внутренних судейских инструкций, определяющих, кого и когда пущать в суд. И убедит впустить. Другой очарует, заговорит зубы и пройдет. Да, право шло туго, поэтому вместо права он качал обаяние и красноречие. Третий возьмет хитростью. Слова звучат, но не орком, а в трубку внутреннего телефона. Игрок взывает к дружески настроенному НПС, помощнику другого судьи. «Елена Петровна, это опять я. Да, по делу. Нет, ничего срочного». Но вы там на вахте скажите, чтобы пропустили. Мага пропустят. Маг, конечно, заскочит к Елене Петровне, поговорит о том, о сем, поблагодарит. А после пойдет к истинной цели, в кабинет другого судьи за искомым решением и листом. Артефакт. Примечание. НПС, от английского Non-Play Character, неигровой персонаж в ролевых играх, может помочь или навредить герою. Четвертый вложился во внимательность и наблюдательность. Стоит, ждет, наблюдает. Очень кстати, орки заспорили с каким-то буйным посетителем. Очередной ветеран-правдоискатель силится попасть в суд. Орки отгоняют. Орки отвлеклись. От входа не отошли, но сдвинулись так, что можно тихонько пройти. Юрист подкрался ближе. Приготовился к рывку. Орки сдвинулись еще на полшага. Отгоняют настырного деда. Пора. Бросок на скрытность. Ого, двадцатка. Юрист бесшумной тенью проносится за спинами орков. Прошел. Что дальше? В игре у самой цели вас обычно ждет какое-то суперчудище. Босс. Так просто, как недалеких орков не пройдешь. Скорее всего, будет знатная драка, как у того юриста. В вас летит заклинание. Пошел на три буквы. «Вы колдуете волшебный щит. Девушка, что вы себе позволяете?» Переходите в контратаку. «Девушка, вы обалдели? Подбирайте выражение. Я же тоже послать могу». Или «Я вас тоже люблю и уважаю». Или «У вас все хорошо. Температуру давно мерили». Или «А зачем куда-то ходить у меня с собой?» Или «Придумайте сами ответное заклинание, отбивку». «Драки может и не быть. Может и миром разойдетесь. Как в играх». Можно перерезать культистов и забрать артефакт, а можно уболтать, очаровать или помочь, выполнить какой-то квест, сделать что-то полезное. Культисты сами отдадут вам артефакт, еще и спасибо скажут. Так или эдак, с первого раза или с десятой перезагрузки, в игре кнопка Load, в жизни я уже в третий раз прихожу, где решение? Вы получили вожделенный артефакт. Дальше что? В игре герой вылазит из подземелья, идет в город, находит заказчика, сдает квест, казенно говоря, отчитывается о выполнении задания, получает награду. В жизни? Да то же самое. Юрист-судебник сплошь и рядом получает окончательный расчет, награду, после того, как процесс закончен, решение и лист на руках. Что юрист сделает с наградой? Что-то потратит на текущие нужды. Поесть, попить, за квартиру заплатить. что-то вложит в прокачку, купит трактат по праву, волшебную книгу для прокачки навыков, сходит на семинар, починит коня, машину, улучшит компьютер, чтобы советник плюс шустрее бегал. Ага, купил новые руны для волшебного посоха мага. Согласитесь, путь юриста очень похож на ролевую игру. Если вам нравится играть в игры, если игры вам в радость, то и учеба на юриста, и путь юриста могут стать для вас увлекательной, редкой и захватывающей игрой. С квестами, мобами, прокачкой и даже очивками достижениями. Если вы достигаете цели в игре, то и в жизни у вас все получится. Рано или поздно прокачаетесь до юриста высокого уровня. Сыграем? достижение юриста. очивки. Чтобы еще больше подстегнуть интерес к учебе и профессии, скажу. Ачивки «Достижения», вынесенные в подзаголовок, не для красного словца. Однажды, интереса ради и хорошего настроения для, я составил список достижений юриста. Для юристов моего поколения, в большинстве своем от игр далеких, пояснил: Ачивки «Достижения в компьютерных играх» от английского «achievements». Необязательные задания, связанные с прогрессом прохождения, стилем игры, поиском секретов, коллекционных предметов и так далее. Иногда получение достижений дает доступ к новым материалам, например, к бонусным картам, рисункам, скинам персонажей. Некоторые необязательные задания выполнить архи сложно, если вообще возможно. Если представлять жизнь юриста как компьютерную или видеоигру, то и в жизни юриста есть место подвигу, достижениям. И эти достижения, если есть, очень хорошо и наглядно показывают ваш уровень прокачки персонажа как профессионала. Как мы помним, по уровню и количеству юристы бывают Новичок – дофига, Подмастерье – большинство, Мастера – мало, Легенда – единицы. Итак, список достижений, не исчерпывающий, но тем не менее. Первое. взыскать убытки реальный ущерб уровень новичок второе взыскать убытки абстрактные уровень подмастерье мастер третье взыскать убытки упущенная выгода уровень мастер Четвертое. взыскать убытки утрата возможности уровень легенда пятое отбить вражеский иск только через злоупотребление правом уровень если со ссылками на практику вышки мастер без Легенда. 6. Взыскать представительские расходы. Хоть раз. Уровень новичок подмастерья. 7. Взыскать представительские расходы 100 тысяч рублей или выше. Уровень в арбитраже подмастерье мастер. В общей юрисдикции легенда. 8. Взыскать представительские расходы. Более 300 тысяч рублей в любом суде. Уровень легенда. 9. Взыскать представительские расходы, равные или больше цены иска. Уровень мастер. Десятое. Получить обеспечительные меры. Любым способом. Уровень новичок под мастерьем. Получить обеспечительные меры. Честно. Без админресурса. Без связи заказчика. Только за счет грамотной работы с доказательствами. Без дружеских отношений с судом по прошлым делам. Уровень мастер. 12. Получить обеспечительные меры честно и без доказательств или почти без доказательств, только по собранной информации в сети. За счет грамотного права, ссылок на практику, доктрины, натягивания совы на глобус, психологических фишек в тексте заявления и прочих финтов. Уровень легенда. 13. -е. Взыскать долг фирмы с учредителей. Срыв корпоративной вуали. Уровень легенда. 14. -е. Выиграть дело в Верховном суде или в Европейском суде по правам человека. Уровень легенда. Пятнадцатое. Написать статью о праве. Уровень новичок. Шестнадцатое. Написать книгу о праве. Уровень подмастерья. Семнадцатое. Написать интересную книгу о праве. Уровень мастер. Восемнадцатое. На вашу книгу ссылаются другие юристы, как на источник права. Доктрина. Уровень мастер. 19 -е. на вашу книгу ссылаются судьи вынося решения уровень легенда 20 -е. выиграть дело против ответчика из касты сильных мира сего депутат госдумы чиновник высшего звена патриарх олигарх и так далее уровень легенда лишь бы непосмертно 21 -е. выиграть иск об исключении миноритария доля меньше 50 из ооо уровень подмастерье мастер Двадцать второе. Выиграть иск об исключении мажоритария. 51% долей и выше из ООО. Уровень легенда. Сильный знает свои слабости. Цель, путь, ответственность. Общая схема. В отрывке под заголовком «Ответственность и цель» я предложил вам на основе примера с книги начертить общую схему достижения цели. Сделали? Если да, прекрасно. Если нет, к черту отмазки. Прослушайте этот фрагмент еще раз и начертите. Начертили? Хорошо. Сравним. Авторская схема доступна в PDF-версии данной книги. Что здесь, к чему и зачем? Идем от простого к сложному. Возьмем для тренировки простую цель. Помыть полы. Казалось бы, куда проще. Пункт первый. Ставим цель. Итак, цель помыть полы. Далее, спросите себя. Пункт второй. Моя ли это цель? Готов ли я идти к этой цели, отвечать за цель? В жизни полно манипуляторов. Проще говоря, разводил любителей проехаться на чужом горбу, на вашем. Обычно развод начинается со слов: вам надо или тебе надо. Тебе надо выбросить мусор, говорит отец сыну. Тебе надо помыть посуду, говорит мать дочери. Эх, детство Взрослые жизни и разводы изощренные. Начальник сказал, вашему отделу надо прийти на субботник. Преподаватель сказал, надо скинуться по пятисотке к зачету. Судья говорит, вам надо уточнить требования. Полицейский, вам не надо подавать заявление, все равно не найдем. Знакомо? Суть всегда одна. Вам пытаются навязать свою цель. Разводила хочет, чтобы вы что-то сделали либо вместо него, либо в его интересе. Подчеркиваю, в его, а не в вашем. Тебе надо выбросить мусор. Конечно. Самому-то лень вставать с дивана. Отрываться от футбола. Проще развести сына. Тебе надо помыть посуду. Ага. А я пока маникюр сделаю. А ты мой, доча, мой посудку. Привыкай слушать родителей. Скинуться по пятисотке к зачету. Очень часто преподаватели, от имени которого разводят, не сном, не духом. А староста разводила, набивает карманы. Вам надо уточнить требования, иначе придется выносить спорное решение, еще отменят и спорчу себе статистику. Проще нагнуть заявителя в угоду судье. Вам не надо подавать заявление, все равно не найдем. Если подадите, это же работать придется, попу со стула отрывать, а не найдем минус к раскрываемости, так и без премии можно остаться. Отсюда всегда думайте, надо оно вам или нет, а лучше... Меняйте «надо» на «хочу» и думайте, а хочу ли я сделать то-то и то-то, моя ли это цель? Всегда думайте, кто сказал «мяу» «надо», если в «надо» интерес говорящего, если «да», то какой? Предлагая вам цель, что достигнет он, а что получите вы? Задавая эти вопросы, думая, вам всегда будет понятно, когда и где вас разводят, заставляют делать чужие цели. Со временем думать не придется, думать будет ваше подсознание. Вы сразу, без размышлений поймете, разводят. Некоторые говорят, вырабатывается чутье. Можно сказать и так. Чутье – следствие осознанной практики думать под углом, моя это цель или нет, дитя опыта. Потому-то со временем, после сотен разводов и гор практики, очередную неуклюжую попытку использовать вас в своих целях, вы чуете за версту. Далее думы над моя цель или нет открывает прекрасный полигон для встречных ударов по манипуляторам, разводилам. Продолжу примеры. Тебе надо выбросить мусор. Пап, хочешь досмотреть футбол, так и скажи. Могу и выбросить. С тебя мороженое, готов? Ах ты умник. Ладно, будет тебе мороженое. Еще. Тебе надо помыть посуду. Я вчера мыло, мне не надо. Тебе надо, ты и мой. Да как ты смеешь? Так же как и ты. Я уже третий день посуду мою. Теперь, мам, твоя очередь. Кого я вырастила? Такую же, как ты сама. Еще. Скинуться по пятисотке к зачету. Тебе надо, ты и скидывайся. Не сдашь? Посмотрим. Еще. Вам надо уточнить требования. Уважаемый суд, а почему? Вроде и так хорошо. Не могу сказать. Тогда не могу уточнить. Суд может принять любое решение, в том числе и отказное. Учитывайте? А вы практику кассации учитываете? Я приносил том второй, лист дела 34. Практика разная. Ваша честь, мы люди взрослые. При всем уважении к суду, либо скажите, зачем уточнить, либо оставлю как есть. Я человек простой, намеков в упор не понимаю. Вы поняли? Что происходит сейчас? Я предлагаю вам помыть полы. Мой интерес – научить вас думать. Научить вас ставить цели. Научить вас брать на себя ответственность за цель. Научить вас пониманию. Путь к цели одинаков, что для большой цели, что для малой. Что камушек с земли поднимать, что корабль из болота. В этом и мой интерес, и ваш. Готовы учиться? Если нет, дайте послушать эту книгу кому-то другому. Если да, продолжим. Пункт третий. Ясна ли мне цель? Вроде все просто. Помыть полы. Да ну. Думаем. Допустим, у вас двухкомнатная квартира. Две комнаты, тамбур, балкон. Помыть полы во всей квартире или только в вашей комнате? Если только в вашей комнате уйдет x времени. Если везде, 3 x времени или 5 x. Сколько? Непонятно. Ага, значит цель не ясна. Идем по схеме. Уточняем цель. Пятая. Ставим цель так. Помыть полы у вас в комнате. Перед мытьем засечем время, за сколько управимся. Тогда мы будем знать, сколько времени у нас ушло на мытье одной комнаты. Зная это, можно относительно точно рассчитать, сколько времени уйдет на более глобальную цель – вымыть всю квартиру. Хорошо. Мера достижения цели. Четвертое. Как вы поймете, вымыты полы или нет? Ну, вымытый пол он чистый, влажный, нет мусора, нет пыли по углам, нет бумажек. Приятно пройтись босыми ногами. В идеале мера достижения цели должна быть сформулирована без отрицаний. Так понятнее вашему подсознанию. Поэтому чистый пол, по которому приятно пройтись босыми ногами, думаю, нормальные мерила цели. Вроде все понятно. Теперь вы понимаете, почему пункт третий – ясна ли мне цель? Пункт четвертый – мера достижения цели. Пункт пятый – уточняем цель – В схеме нарисованы в связке, потому что опытный человек, думая над целью, рассматривает эти вопросы вместе, прыгая от одного к другому и обратно, до тех пор, пока в голове не будет звенящая ясность на два вопроса. Что за цель? Как я пойму, что достиг цели? Когда ясность есть, идем к пункту шестому. Какие ресурсы мне нужны, чтобы достигнуть цели? Какие ресурсы я вложу? Время, деньги, воля, информация, связи? Время. Понадобится, конечно. Отведем себе примерно час на вашу комнату. Сколько уйдет точно, узнаем, когда вымоем. Деньги. Нам понадобится как минимум ведро, тряпка и вода. Есть у нас эти ресурсы? Если нет, думаем, где взять. Не обязательно покупать. Ведро можно попросить у соседа. На тряпку пустить старую майку. Все равно застирана до дыр. Почему бы и нет? Вода в кране. Все? Нет. По своему опыту скажу, если в семье есть кто-то с длинными волосами, замучитесь эти волосы собирать тряпкой. Если есть кот или пес, особенно с короткой шерстью, еще хуже. Что делать? Лучший выход – пылесос. Сначала пропылесосить, а потом уж мыть. Более бюджетный вариант – старый добрый веник и совок. Ага, то есть нужно где-то достать пылесос или веник с совком. Учтем. Информация – И этот ресурс нужен. Какие у нас полы? Старый линолеум времен освобождения Берлина? Хоть кислотой мой, ничего не будет. Или новый ламинат? От воды может вспухнуть. Или не лакированный паркет? Мыть ни в коем случае, испортите, только протирать. А вы думали, полы мыть просто? В каждом деле свои тонкости. Чего нам не хватает? Информации. Где взять этот ресурс? В комнате, кою собрались мыть. Посмотрите на пол, поймите, из чего пол. Не можете сами, спросите домочадцев, кто-то да знает. Как поймете, гугл в помощь. Гуглите, чем его лучше мыть. Воля нужна, чтобы достигнуть цели, как всегда. Разобрались? Думаем дальше. Пункт седьмой. Что я получу взамен? Итог. Очевидно, чистый пол. Все куда там. Чистый пол, только верхушка айсберга. Мысли о цели и достигнув цели, вы, первое и главное, вы научитесь соразмерять время и ресурсы. Это раздел четвертой великой девятки, организационные навыки, пункт первый. Повелитель времени, организация себя и своего времени. Посмотрите в сети, родители в ужасе. Чуть ли не на каждом шагу пишут. Мой сын никогда никуда не торопится, даже если опаздывает. Говорю. Погулять часок после школы. Для него этот час растягивается в три. Как результат опоздание на тренировку на английский и так далее. На уроках то же самое. На самостоятельной или на контрольной может вначале покопаться в портфеле, в пенале, а потом приступить к выполнению заданий. Звонок в этих случаях вызывает у него сначала изумление, потом протест и может даже слезы. Подъем и отбой отдельная песня застревает везде. На кухне, в ванной, в туалете, перед телевизором, утром. Время для него, величина субъективная и произвольная, зависит как будто от его уговоров и желаний. Я специально купила песочные часы, чтобы наглядно продемонстрировать, как течет время. Всегда одинаково и независимо ни от чего. Он эти часы незаметно переворачивает, чтобы подольше поиграть или позаниматься чем-либо. То есть, опять время для него резиновое. Если бы он был медлительный, это в какой-то мере объясняло бы подобное. Так ведь нет. Если он начинает что-то делать, то делает довольно быстро. Вся проблема в том, что вовремя не начинает. Нет для него понятия времени и все. Подскажите что-нибудь, пожалуйста. Может быть, есть какие-нибудь методы? Таких детей и взрослых легион. А метод есть. Взять на себя ответственность за свои цели и время. Четко понимать. почему и что ты делаешь и что ты получишь взамен. Если вы хотите стать хорошим юристом, то соразмерять время и ресурсы, управлять своим временем, а на более сложных уровнях и чужим вам придется постоянно. Это важно. Архиважно. В одной из своих книг я приводил пример. Юрист опоздал на 15 минут в суд, и дело рассмотрели без него. Приди он вовремя, смог бы снизить сумму процентов. Другой утратил чувство времени, пропустил срок подачи апелляционной жалобы. От заказчика пришли хмурые ребята и сломали юристу руки. Как вы понимаете, лучше развивать чувство времени на мытье полов. Спокойно, дома, без горячих сроков и хмурых ребят. Чем мы с вами и занимаемся. Второе. Вы слышали слова «рохля, Лашара, медуза», а слова «пробивной, упорный, настырный». От одних людей первые три слова веет неуверенностью, робостью, нерешительностью. От других людей вторые три слова веет силой, уверенностью в себе, готовностью вести за собой, решимостью и желанием что-то делать, куда-то идти, что-то менять в жизни. Почему так? Потому что уверенный в себе человек ставит и достигает цели. И с каждой достигнутой целью получает новый опыт, новые знания, и тем самым становится сильнее. Вот вам и ответ на вопрос, над которым многие ломают голову. Как прокачивать уверенность в себе? Да так, ставить цели и достигать. Свои цели, ведущие в нужную вам сторону, а не навязанные кем-то. Каждый раз, когда вы делаете какое-то задание из книг, вы достигаете цель и становитесь сильнее. Продолжайте в том же духе. И все у вас получится. Я вас верю, слушатель. Далее. Пункт восьмой. Какие риски на пути к цели? Розы. Что хорошего вы можете получить на пути к цели помимо цели? Шипы. Наиболее типовые риски, с которыми вы можете столкнуться. Тьма. Самое страшное, что может случиться на пути к цели. Свет. Самое лучшее. Розы. Что вы можете получить помимо чистого пола? Я описал ранее. Шипы. Какие типовые риски могут быть при мытье полов? Могут отключить воду? Могут. Смертельно? Нет. Временно прорвемся, в схеме овал-приостановка и продолжим. Что еще? Полы могут вздуться от воды или как-то испортиться. Если грамотно собрали ресурс информация, вы знаете, как и чем мыть, риск исключен. Вроде все. Тьма. Самое страшное, что может случиться. Если вам противопоказаны физические нагрузки, тогда да, есть риск, что от мытья полов вам может поплохеть. Коль так, то после девятого пункта «Хочу ли, зная итог и риски, достигнуть цели?» И десятого пункта «Беру ответственность на себя, ставлю кнут и пряник». В одиннадцатом пункте «Делаю сам или чужими руками?» Думаем, как вымыть полы чужими руками? Кто может стать исполнителем, что отдать взамен, как договориться? Допустим, здоровье нам позволяет мыть полы. Что еще страшного может случиться? Можно бросить открытым кран и затопить соседей. Можно ненароком залить провода и закоротить проводку. Можно обляпать грязной водой чистые обои, родные потом убьют. Можно задеть шваброй люстру. Можно задеть шаткий столик и разбить любимую вазу. Подумайте, что в этих страхах хорошего? То, что все эти страхи можно устранить. Тщательно следи за краном. Набрал воду в ведро, закрыл кран. Проверил провода в комнате. если есть открытая или ветхая проводка, выходим на схеме в овал приостановка. Отключаем свет во всей квартире на щитке в подъезде, после чего спокойно моем полы. Боишься задеть торшер? Мой руками. Брезгуешь? Купи одноразовые перчатки. Столик шатается? Унеси вазу на кухню, поставь так, чтобы ненароком не задел. А в телефоне отметь цель на будущее – решить с шатающимся столиком. Именно так. Не починить, потому что неизвестно, удастся ли починить и во сколько обойдется. Быть может, дешевле выкинуть и купить новый. Не спеши с выводами. Однозначно можно сказать только, что со столиком пора что-то решать. Что именно, выясните, когда будете думать о другой цели – решить со столиком. Это отдельная цель на будущее. Свет. Самое лучшее, что может случиться? Можно особо не думать. Редкость несусветная, но иначе картина будет неполной, бывает, достигая какую-то маленькую бытовую цель. Вы случайно, нежданно-негаданно получите какой-то особый подарок судьбы. Помню два показательных случая. Один человек решил в кое то веки отмыть в доме все, что можно, в том числе плинтусы, куда сто лет никто не добирался, и где-то за плинтусом нашел золотое кольцо. Гостинец от предыдущих собственников. Другой купил машину, пригнал, поставил во двор, отметил. Дело было вечером, делать было нечего. Решил помыть свою ласточку. Моет, подходит девушка, встает напротив и очень любопытно на него смотрит. Улыбается. Парень, как ни в чем не бывало, трет лобовое стекло. И чего это она? Может, с кем спутала? Интересный способ знакомства. В смысле? Ну, помыть девушке машину. Так ко мне еще никто не подходил. Меня зовут Лена. Смотрит на номера. А номера-то другие. Оглядывается. Его ласточка стоит через два справа, а машина, которую он мыл, такой же марки, но чуть светлее. В вечернем полумраке легко спутать. Да, хорошо, отметил. Разговорились, посмеялись. Лет пять, как муж и жена. На схеме, Какие риски на пути к цели, что я получу взамен, и хочу ли я, зная риски, достигнуть цели, идут в одной упряжке. Иначе говоря, стоит ли овчинка выделки? Напоминаю, эта схема есть в PDF-версии данной книги. Умный, ответственный и целеустремленный думает об этой троице вопросов одновременно, взвешивает «за» и «против». Стоит ставить цель и достигать, что я получу, устроит ли меня итог. Быть может, поставить другую цель? В нашем случае полы помыть определенно стоит. Терять особо нечего. Кроме времени. Риски понятны и устранимы, а приобрести можем многое. Тогда... Хочу ли я, зная риски, достигнуть цели? Ответ — да, хочу. Осознанный, ответственный. Чудесно. Идем в пункт 10. Ставлю себе кнут и пряник. Ставьте так, чтобы вам было выгоднее и приятнее достигнуть цели, чем бросить по дороге. Ставьте так, чтобы вам хотелось достигнуть цели. Чтобы вы боялись кнута и шли к цели. И прянику. Говорил. Купите себе шоколадку или что вы любите. Купите какую-то безделушку, которую давно собирались. Сделайте себе маленький, но приятный подарок. Продолжу. Чем сложнее цель, тем слаще должен быть пряник. И болезненнее кнут. Да, как в играх. Награда соразмерна заданию. Убей крысу, 10 очков опыта, один медяк, ржавый меч. Убей дракона, 1000 золотых, 1000 опыта и меч-кладенец ваш. Если ставите маленькую цель на пару часов, помыть полы. Кнут и пряник подстать. Пряник, сходить в кино, мороженое, банка пепси. Кнут, на следующий месяц вы без кино и мороженого. И без пепси. Если цель сложнее банального помыть полы и не на пару часов, а на пару месяцев. К примеру, освоить трудовое право на уровне подмастерья. Ставки должны быть выше. Поднимайте. Пряник. Если освоите, купите себе новую видеокарту. Велосипед, скутер, редкий цветок. Сходите в дорогой ресторан. Поезжайте на отдых в другую страну. Смотря какой у вас вкус счастья, что вам доставляет удовольствие. Кнут. Месяц напролет. Каждый день. По два часа убирать мусор вокруг своего дома. Или следующий месяц ходим на работу, учебу пешком, без маршруток, автобусов, машин, велосипедов. Да каждый день. Да на другой конец города и туда и обратно ножками. Что твой хоббит. Или следующий месяц каждый выходной ездим в гости к родственнику, которого вы терпеть не можете. Любимая тёща зануда свекор. Несносный шурин, грузовик дядя. Пункт одиннадцатый. Делать самому или чужими руками. Над этим вопросом думаем с позиции выгоды в широком смысле слова. И логика может быть такой. Первое. Я хочу помыть полы сам, потому что хочу научиться ставить и достигать цели, брать на себя ответственность на примере полов. Второе. Я хочу помыть полы, но чужими руками, так как час моего времени стоит дороже его. Вспоминайте пример с мытьем окон. Предыдущая глава, подзаголовок «Хороший юрист», под пункт «Воля». Третье. Хотя час моего времени стоит дорого, но я привык сначала делать дело сам, чтобы понять, какие ресурсы нужны, сколько времени уходит, какие риски есть, а сделав сам, в следующий раз привлеку исполнителя, зная, как дело делается, Я смогу проверить исполнителя и не дам себя обмануть. Четвертое. Я рад бы помыть полы сам, но от физической работы мне плохеет. Перенес в детстве травму, не могу нагибаться, поэтому мыть придется чужими руками, но я буду внимательно следить за исполнителем. Интересно, как он моет? Может, чему научусь? Пятое. Я мою полы сам. Да, час моего времени стоит дорого. Но мне нравится мыть полы, наводить чистоту. Что особенно важно, мойка полов помогает переключить мысли от компьютера и право на спокойное наслаждение чистотой. Отпустить текущие задачи. И вот в этом состоянии мне в голову часто приходят оригинальные и необычные решения сложных юридических вопросов. Примечание. Подробнее об этой стратегии. Смотрите книгу «Чему все еще не учат на юрфаке». как думает юрист «Стратегии мышления». Глава 10. Внезапное озарение. В вашем случае ответ будет «Первое» или «Первое и третье», или «Первое и пятое», или «Первое и третье и пятое», или другое сочетание. Нормально. Это в вашей голове «Хочу ли я достигнуть цели» окончательно превратилось в «Почему я хочу достигнуть цели?» Прекрасно. Скажите себе спасибо. Спасибо, что вы учитесь ставить цели и брать на себя ответственность. Идем дальше. Осталось всего ничего. Два вопроса. Пункт 12. Где, как и когда я буду достигать цели? И 13. Сделать первый шаг. Как? Понятно. Пером и шпагой. Ведром и тряпкой. Когда? В современном мире даже у школьника или студента есть распорядок, другие дела и хлопоты. Здесь, примерно представляя, сколько времени займет цель помыть полы у вас в комнате, вы добавляете эту цель в список дел на сегодня. Важно! Есть немецкая поговорка «завтра», «завтра» не сегодня, так лентяи говорят. Всегда есть соблазн отложить на потом. Святитель Иоанн Златоуст говорил, «В нашей духовной жизни есть как бы два календаря, один божественный, а другой дьявольский». Божественный называется «сегодня, ныне». «Ныне обратись к Господу», «ныне покайся», ибо завтра может быть уже поздно. А дьявольский называется «завтра, потом». «Оставь на завтра, сегодня ты еще молод, живи в свое удовольствие, потом, когда состаришься, покаешься». То же самое и с мирскими делами. «Не откладывай на завтра, делай сегодня, сейчас». Если нет срочных дел, сразу делайте первый шаг к цели. Пункт 13 на схеме, который вы можете найти в PDF-версии данной книги. Возьмите ведро и тряпку, сделайте второй шаг к цели. Пункт 14 на схеме. Засеките время и шагайте дальше. Пункт 15 на схеме. Последующие шаги к цели. Если вы читаете или слушаете книгу глубокой ночью, согласен, в 3 часа ночи мыть полы как-то не с руки. И в жизни часто бывает, вы поставили цель, но нет возможности сразу достигнуть. Тогда четко определяемся с пунктом 12, где и когда я буду достигать цели. Допустим, завтра в 14.00 после обеда я мою полы у себя в комнате. И делаем первый шаг к цели. Пункт 13. Ставим перед дверью своей комнаты пылесос, если есть ведро и тряпку. После чего приостановка, идем спать. Завтра, в 14.00 или раньше, но не позже, делаем второй шаг к цели. Засекаем время, потом третий, пылесосим, потом четвертый, набираем воду в ведро, потом пятый, мочим тряпку. И так до цели. В жизни большинство целей, хоть ты тресни, за день не достигнешь. И за неделю тоже. К примеру, цель – освоить трудовое право. Кстати, подумайте, почему я сказал «освоить», а не «выучить». Согласитесь? Цель явно не на один день, а на сколько. Где-то полгода. И каждый день вы отводите себе несколько часов. Задаем точное время, когда и сколько часов мы достигаем цели. Допустим, каждый день, включая выходные, с 14 до 16, два часа. Ваш путь к цели. Первый шаг, приостановка. Второй шаг, приостановка. Третий шаг, приостановка. И так до победного. Поэтому важно приучить себя методично, шаг за шагом идти к цели, планировать время и длительность каждого шага, а также соотносить шаги к одной цели с другими текущими целями. Чему мы с вами и учимся на мытье полов. Допустим, цель достигнута. Вы помыли полы у себя в комнате. Ура! Все? Побежали есть пряник? Погодите! Есть еще одна стадия, обычно выпадает. Это пункт 17. Разбор полетов. Разум человеческий устроен вельми интересно. Многие, достигнув цели, не думают, что помогло, почему получилось достичь. Многие начинают думать, только если цель не достигнута, почему, что помешало. И думают обычно по шаблону победа или поражение. Ага, черно-белое мышление. Где есть только два цвета. цель достигнута и цель не достигнута. Мудрый, опытный и битый жизнью знает, жизнь многолика, многоцветна и многогранна. И оценивает достигнутую цель другими инструментами. Первое. Что получилось? Что хотел или не совсем? Второе. Насколько устраивает итог? Вас лично. Третье. Чему научился? Четвертое. Что сделал хорошо? Пятое. что мог сделать лучше шестое взгляд со стороны что получилось полы помыл помыл тщательно осматриваем итог вымытые полы что получилось чистые полы ну не совсем вон мелкие шерстинки остались так и не смог собрать случайно задел шваброй уголок плинтуса снес уголок так а если моментом обратно приклеить мажем клеем о встал держится как так и было. Что еще? В углу остались белесые разводы от моющего средства. Если пройти с тряпкой, целенаправленно отмыть именно эти разводы. Отмылись. Еще? Под компьютером не мыл, боюсь двигать, вдруг деталь какая отвалится. Кто-то двигал, там что-то болтается. Страшно. Я трус. Нет. Вы разумный и думающий человек, трезво оценивающий риски и возможные последствия своих действий. Все правильно сделал. Ставь в список целей. Пригласить в гости знакомого компьютерщика. Пусть он передвинет комп. Вы домоете, а потом попросите его посмотреть комп, все ли надежно привинчено. Что болтается, довинтить да И впредь спокойно будете двигать сами. Не удержусь от едкого замечания. Если вы сделали домашнее задание конструктор, достать бесхозный комп, разобрать по винтику, прочистить от пыли, и он после этого еще и работает, то вопрос «там что-то болтается?» вряд ли возникнет. Так, под компом не помыли. Комп сколько занимает от площади комнаты? Где-то 1-2%. Все остальное вы помыли. Ага, значит на 98-99% цель достигнута. Нормально. В общем и целом цель достигнута. Точно. Вас устраивает итог. Вас лично. Вам приятно ходить по полу босыми ногами. Лужи нигде не стоят, разводов нет. Если все хорошо, здорово пахнет, чистотой я доволен, тогда да, цель достигнута. Поздравляю. Вот теперь можно есть пряник и думать дальше. Чему научился? Для начала. Сколько времени ушло? Полтора часа. Я-то думал, за час управлюсь. Тоже нормально. Примерная прикидка на то и примерное, чтобы после достижения цели получить точную. И получили... Если ваша комната 20 квадратных метров, и эти метры вы драили полтора часа, 90 минут, то делим 90 на 20, получаем 4,5. Ага. То есть 1 метр пола вы моете за 4,5 минуты. Если площадь оставшейся квартиры 30 квадратных метров, то 30 умножаем на 4,5, выходит 135 минут, то есть 2 часа 15 минут. Теперь достигнув простую цель, помыть полы у вас в комнате. Мы можем более точно предположить, сколько времени уйдет на более сложную цель — помыть полы во всей квартире. Чему еще научился? Как минимум, соразмерять свое время и возможности, ставить и достигать цели, доводить дело до конца, осторожно обращаться со шваброй, обоями и плинтусами. Подумайте, продолжите сами. Что сделал хорошо? Поставил цель, взял на себя ответственность, достиг. Нашел время, помыл полы. Достигал цель с прицелом на будущие цели. Засек время, чтобы понять, сколько потребуется помыть всю квартиру. Что мог сделать лучше? Убрать шерстинки. Вроде все хорошо, чисто, но не идеально. Тем не менее, хорошо. На твердую четверку. Как вытянуть на пятерку? Как сделать лучше в следующий раз? Поискать информацию в том же гугле, как убрать шерстинки. Понять шерстинки следствия. А где причина? Откуда берутся шерстинки? Если у вас есть кот или еще какая животина, сравнить подозрительные шерстинки с шерстью кота. Его ли? Если не его или животных у вас нет, а шерстинки откуда-то стабильно лезут, ищите причину. Быть может, лезут из старого свитера. Или мышь завелась, или еще что-то. Ставьте себе в план следующую цель. Найти, откуда берутся шерстинки. Взгляд со стороны. Очень часто вам кажется, будто все сделал хорошо и замечательно. По одним целям, те же полы, можно оценить самому. По другим, хорошо бы показать итог ваших трудов человеку со стороны и послушать, что скажет. Так вам кажется, будто вы хорошо собрали компьютер. А что, работает. Проверьте, покажите знакомому специалисту. Уверен, он вам посоветует, что можно сделать лучше. Собрать провода в косички, чтобы не болтались, иначе подключить питание, более тонко намазать термопасту на процессор и так далее. Другой пример. Вы написали договор. Вам кажется, будто все учли и все хорошо. Проверьте, покажите знакомому специалисту. Уверен, найдет много слабых мест. Не стесняйтесь и не бойтесь ошибок. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Скажу больше. По серьезным договорам, на крупные суммы, даже матерые юристы вычитывают вдвоем-втроем, проверяют и перепроверяют друг друга. И перед тем, как перейдем к домашнему заданию, вот эта мысль «Как я буду работать» дает мощнейший толчок к познанию права. Домашнее задание. Если вы думаете, что я сейчас отправлю вас мыть полы, ошибаетесь. Если вы раз в неделю моете полы, если вам это дело привычно и цель многократно достигнута, такое задание вас не просветлит. Вряд ли научит чему-то новому и полезному. Просветляет, когда ты достигаешь новой цели. Делаешь что-то такое, чего раньше не делал. Или делал, но не очень хорошо. Вот тогда думаешь, как достигнуть цели. Тогда ты учишься, как эффективнее достигнуть цели. Тогда ты развиваешься. ломая лень и страхи. Если тупо выучить тот же трудовой кодекс наизусть. Ох, представьте альпиниста, который выучил наизусть учебник по скалолазанию, но ни разу не был в горах. Поэтому, если вы редко моете полы, реже, чем раз в неделю, моем полы. Если мытье – дело привычное, тогда другое задание – посложнее. Помойте окна в своей комнате, чтобы на выходе у вас были чистые окна, прозрачные, как слеза. как вода в горном озере. Да, сложнее, но таков путь развития от простых целей к сложным. Если и окнами вас не напугать, погладьте себе рубашку. Просто? Если никогда не гладили, то да, в теории все просто. А на практике вас ждет много удивительных открытий. Если предыдущие варианты вам привычны и знакомы, придумайте сами себе домашнее задание. Общую идею вы поняли. Сделайте какое-то бытовое дело, вроде бы и простое, но чего раньше не делали. Цели, люди, дети. Вам может показаться странным, что я столько времени уделил постановке целей, бытовым делам, ответственности. Надеюсь, вас этот мор обошел стороной. Но многие коллеги бьют тревогу. Сегодня родители максимально решают проблемы своих детей. Уборка в доме, приготовление еды, закупка канцтоваров к новому учебному году, даже для студентов, подарки учителям и друзьям, организация праздников. И даже на выпускном вечере во всем рулят родители, а никак не герои дня. В итоге, к 18-19 годам многие молодые люди могут уже иметь детей, а вот способность брать ответственность хоть за малейшие действия отсутствует. Родители все равно лучше сделают. поэтому они просто не привыкли единолично выполнять какие-либо задания. И даже в университете, если студент не посещает занятия, вопросы в первую очередь возникают к преподавателю. Что вы сделали, чтобы он к вам ходил? Вы к нему в общежитие ходили? Родителям писали или звонили? Дополнительно с ним занимались? В итоге за взрослыми людьми, которые уже иногда имеют семьи, Присматривает целый штат сотрудников воспитательного отдела, кураторы, преподаватели деканат и так далее. Примечание. Статья молодежь не хочет или не умеет работать. Но что на самом деле не так с ними и с нами, мнение о наболевшем от 20 декабря 2017 года. Автор Татьяна Шачек, кандидат технических наук, доцент кафедры физико-химических методов сертификации продукции БГТУ. А что говорят сами молодые люди? Поисковики завалены запросами. Скучно, что делать? Что делать, если скучно дома? Скучно, чем себя занять? И так далее. В соцсетях на каждом шагу читаем. Первое. Одолела лень. Нет мотивации. Прошу помочь советом. Около двух лет не работаю. Особенно последние полгода захватила апатия. Лень. Нет мотивации и не видится смысла что-то делать. Сплю до обеда, потом читаю всякую ерунду. Готовлю и снова новый день, снова то же самое. Думаю выходить на работу, но на фоне этого развелась социофобия. Мне страшно, что приду на собеседование или выйду на работу. Одолела лень, нет мотивации, лень, безразличие, безделье, мотивация. К слову, к психотерапевту обращалась, принимала антидепрессанты. С людьми, получается, лучше контактировать, но вот с мотивацией туговато. К слову, мне 28 годиков. Второе. Я 22-летний дурак. Ни дня не работал, нет никаких навыков, нет образования, друзья давно закончились, девушки нет и не было, тех, что сами навязывались, сливал бездействием и равнодушием, нет интересов, те, что были, надоели, нет цели. Сижу на хребте у родителей. Ничего не хочется. А если что-то и хочется, то недостаточно сильно, чтобы прилагать усилия. Никаких положительных качеств у себя не вижу. Каких-либо достойных гордости поступков никогда не совершал, никогда не проявлял инициативу. Если с кем-то и общаюсь, то на уровне «привет пока» мне просто не интересно, что говорят мне люди, а самому мне сказать нечего. Ведь последние пять лет я прожил в четырех стенах перед компьютером, до того, как меня отчислили из универа, я был вполне нормальным человеком в сравнении с тем, что я из себя представляю сейчас. Как перестать быть таким Г? Третье. Всегда строю ночью какие-то грандиозные планы на следующий день. Но когда просыпаюсь, становлюсь ленивым тюленем и забиваю на все. Четвертое. Здравствуйте. Я учусь на отделении юрфака на третьем курсе в колледже. После колледжа хочу поступить на заочку и работать, так как на очном отделении учиться не позволяют средства. Хочу работать по своей специальности, чтобы был опыт работы. Нас Абсолютно ничему не научили в колледже. Не знаю, как буду работать. Учителя просто не проводили пары, мы просто сидели и ничего не делали. Даже лекции не давали. Только отмечали и изредка давали какие-нибудь глупые задания, чтобы проставить нам оценки. Хотя колледж наш считается одним из лучших в городе. Я сейчас заканчиваю третий курс на красный диплом, но знаний у меня почти никаких. Только то, что я помню со школы, По обществознанию и праву. Я не знаю, как я буду работать. У всех ли так было в колледже, или это только у меня? У кого также не проводили пары, как вы потом работали? Чувствую себя марсианином. Мне, да и, наверное, многим из моего поколения, дико читать. Откровение современников поколения нового. Смена растет аж в волосы дыбом. Скучно. Что делать? Вообще не знаю, как так может быть. Мы росли в девяностые. Злые и голодные времена. Учеба, работа, вторая работа. В редкие минуты покоя почитать что-то для души, кино посмотреть, компьютер помучить. Скука? Не, не слышали. У нас другая беда. В сутках всего 24 часа. Тогда не было ни засасывающих соцсетей, ни вездесущих сотовых телефонов, а была каждодневная борьба за жизнь». Боленешься сегодня, не пойдешь на работу, уволят. Нечего будет жрать завтра. Охотников на твое место много, очередь стоит. Забьешь на подработку, вечером заснешь с пустым, мурчащим брюхом. Все просто и жестоко. Да, у нас тоже были родители, но видели мы их редко. Родители пахали на двух, а то и на трех работах, крутились как могли. И глядя, как упахиваются родители, хотелось как-то помочь. Сделать что-то по дому, коль родители не успевают. Самому заработать копеечку. И предкам помочь. И что греха таить, самоутвердиться. Я хоть и малой, а уже зарабатываю. Как сейчас помню, свои первые деньги. Заработанные в позднешкольные времена. Грузчиком на складе. С непривычки ломило все тело. Ноги отваливались, руки не гнулись. Но то была приятная усталость. Смог, заработал. Что сейчас? Всегда и всюду родители стараются дать детям лучшее. Чтобы ребенок был обут, одет, накормлен, учился в хорошей школе, поступил в престижный университет, чтобы у ребенка все было, и вот тут-то подстерегает смертельная опасность. Представьте себе, у вас есть все. Еда, питье, жилье, деньги, время. Еда может не лучшего качества, но и не худшего. Не жаркое из соловьиных язычков. но и не лапша быстрого приготовления. Доширак, анаком и так далее. Жилье с родителями, но свой угол есть. Никто особо не напрягает. Деньги не миллионы, но на развлечения хватает. За инет заплатить, девушку в кафе сводить, в сетевой игрушки купить очередной шмот. Здорово. Не жизнь, а малина. Так бы век и жил? Если да, поздравляю. Вы только что подписали себе смертный приговор. Сначала будет, как у юноши ранее. Ничего не хочется, а если что-то и хочется, то недостаточно сильно, чтобы прилагать усилия. Нет никаких навыков, нет образования, друзья давно закончились, а после голодная смерть или неумелое преступление с голодухи, отсидка, опять преступление, опять отсидка и вниз по накатанной. Чем-то похоже на гипотермию, слышали? Рассказываю. Гипотермия – смерть от переохлаждения. Но мало кто знает, не обязательно лезть в прорубь или там в северный ледовитый океан. Достаточно летом зайти в пруд. Лечь в воду. Тепло, хорошо, солнышко светит. Так и тянет задремать. Если вечером заснете, утром не проснетесь. Почему? Потому переохлаждение тела становится фатальным для обычного человека – при температуре ниже 28 градусов по Цельсию. Длительное пребывание в таком состоянии приводит сначала к сильному замедлению двигательной и психической активности, пульса и частоты дыхания, затем отказу внутренних органов и, наконец, отказу мозга. Что происходит? Родители дают ребенку все. И ребенок словно засыпает в пруду родительской заботы. Зачем что-то делать, напрягаться, если и так все уже есть? Зачем куда-то идти, к чему-то стремиться, если и так хорошо? Психологи в ужасе. Это явление набрало силу в последние лет семь. Выросло целое поколение молодых людей, которые ничего не хотят. Ни денег, ни карьеры, ни личной жизни. Они просиживают сутками за компьютерами, их не интересуют девушки. Разве совсем чуть-чуть, чтобы не напрягаться? Они вообще не собираются работать. Как правило, их удовлетворяет та жизнь, которая уже есть. Родительская квартира, немножко денег на сигареты, пиво, не больше. Что с ними не так? Сашу привела на консультацию мама. Отличный 15 парень. Мечта любой девочки. Спортивный, язык подвешен, не хамит, глаза живые. Словарный запас не как у Элочки-людоедки. Играет в теннис и на гитаре. Основная жалоба мамы – просто вопль измученной души. «Но почему он ничего не хочет?» Мама в тоске и отчаянии. Вырос здоровенный мужик, а проку от него, как от козла молока. Мама всю жизнь для него, все только для его блага. Себе во всем отказывала, бралась за любую работу, на кружки водила, на секции дорогостоящей возила, в языковые лагеря за границу отправляла, а он сначала спит до обеда, потом включает компьютер и до ночи в игрушки гоняет. А она-то надеялась, что он вырастет, И ей станет полегче зачем что-то делать напрягаться если и так все уже есть расскажу зачем и дам движущую силу возьмете можете не брать но когда не если а когда окончательно деградируете пеняйте только на себя с того света движущая сила если сидеть на шее у родителей днями напролет просиживать в соцсетях Смотреть котиков, ставить лайки, да в игрушки гонять. Какие навыки вы разовьете? Да никакие. Нет, погодите. Навык сидения на попе и навык сутулиться вы точно разовьете. Помогут в жизни? Вряд ли. Если сидеть в озере, сначала отказ внутренних органов, потом отказ мозга. Если бездельничать, будет то же самое, но в обратном порядке. Сначала отказ мозга, потом отказ внутренних органов. Я не преувеличиваю. Пока вы сидите в соцсетях, переписываетесь в чатиках, наяриваете в игрушки, ваш мозг не ищет информацию, не знает, где искать информацию, не придумывает новые варианты решения той или иной задачи. Мозг отвыкает думать, тем более критически мыслить, и потихоньку отмирает, научно говоря, атрофируется. Поэтому, если студент бездельничал в годы учебы, а потом на собеседовании получил относительно сложное задание на аналитику, где нужно думать, изучать практику, сопоставлять законы, все приплыли, море кончилось. К примеру, задание: благотворительный фонд, некоммерческая организация и ООО «Поставка» заключили договор купли-продажи. Фонд хотел купить товар для некоммерческой деятельности. Фонд перечислил ООО «Поставка» — стопроцентный аванс за товар по договору. Товар не получил. Фонд решил вернуть деньги через суд. Внимание, вопрос. В какой суд фонд подаст иск? Арбитраж или общая юрисдикция? Студент залипает. Удивленное лицо, пустые глаза, Не мой вопрос. Что вы от меня хотите? Откуда, я знаю, нас такому не учили. Угу, в миллионный раз. Это мы не проходили, это нам не задавали. Но причина глубже. За годы учебы студент не научился думать, а за годы безделья еще и мозг отупел. Все? В морг? Нет. Я уже говорил. Сильный знает свои слабости. И, зная слабости, целенаправленно прокачивается, развивается, денно и нощно работает над собой. Качает слабости, чтобы превратить слабости в сильности. Я и силен. Вы тоже можете стать сильным, и со временем обязательно станете. Пока поймите, от безделья отмирает не только мозг, но и тело. Если человек пять лет кряду сидел за компом, как вы думаете, сможет он подтянуться 10 раз? Сомнительно. Скорее всего, будет как в старой песне. Тут я повис буквально как мешок, лишь ветерком слегка меня качало. А пробежать два километра за восемь с половиной минут. тоже сомнительно и опасно. Если на турнике помереть сложно, то от изматывающего бега у неподготовленного домашнего детяти может не выдержать сердце, и тогда да, в морг. Почему? Потому что за годы сидения за компьютером не было физических нагрузок. Организм не приучен к нагрузкам, не приспособлен к жизни вне компьютера и родительских четырех стен. Слаб не только организм, но и иммунная система. Малейшая болячка надолго уложит тепличное компьютерное детяте. Хотите быть тепличным дитятей? Или хотите стать сильнее? Тогда задание сделайте, потом продолжим. Первое. Возьмите лист А4. Напишите крупными буквами. У слабых – мечты, у сильных – цели. Повесьте лист где-то на видном месте, чтобы постоянно был перед глазами. Второе. Идите на улицу. Найдите турник. Проверьте, сколько раз вы можете подтянуться. Как проверить? Понятно. Подтягиваемся на турнике. Если получилось хотя бы пол раза, тоже результат. Третье. Засеките время. Пробегите 50 метров так, будто за вами черти гонятся, будто от добегу или нет зависит ваша жизнь. Если точно не удается отмерить, бегите по лестнице в подъезде с первого этажа до пятого. За сколько добежите, отметьте. Как вы себя чувствуете? Если дровами или загнанной лошадью, нормально. Главное, вы выполнили задание. Четвертое. А теперь от прокачки тела переходим к прокачке мозга. Задание с фондом чуть ранее помним? Решите. Если решили и вам кажется, будто все однозначно и по-другому быть не может, тогда прочитайте вот что. Найдите и изучите постановление ФАС Волговятского округа от 15.09.2009 по делу номер А79-81-50, дробь 2008. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 02.10.2009 по делу номер А32-18-493, дробь 2008. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 20.08-2015. номер F06, 25881 дробь 2015 по делу номер А65 22305 дробь 2014. Постановление ФАС Центрального округа от 18.03.2014 по делу номер А36 1616 дробь 2013. Сделайте, что там написано, а теперь подумайте еще раз. Конечно, прежде чем выполнять это задание, Задайте себе кнут и пряник. Что вы сделаете себе приятного, если достигнете всех четырех целей? Как накажете себя, если забьете и не достигнете? Жизненный опыт. Сделали? Прекрасно. Я вами доволен. Продолжаем. Ради интереса я разослал фрагмент книги «Цели, люди, дети» юристам из своего круга общения и просил сказать, что вы думаете о современных студентах. Знаете, какой был первый ответ? Слушайте. Слав, не понимаю печали. Дураки — это наша с тобой кормовая база, ценный ресурс, так сказать. Мы должны быть заинтересованы скорее в увеличении поголовья, нежели в сокращении. К чему веду? Безделье и сидение на шее родителей лишает вас ценного жизненного опыта. Родители не вечны. Рано или поздно умрут. Тогда внезапно придется делать все самому. деньги зарабатывать, готовить, платить коммуналку. Хотим научиться, практикуем. Если за вас все делали родители, вы не получили опыт общения с людьми, вы не научились отличать, кому верить, а от кого бежать без оглядки, как и где вас могут обмануть, вы станете легкой добычей для хищника с философией. Ты моя кормовая база, без лоха и жизнь плоха, дал себя развести сам, дурак. И так далее. Рано или поздно найдется кто-то, кто воспользуется вашим незнанием, глупостью, детскостью, неприспособленностью к обычной жизни вне сети. Вы потеряете немногие оставшиеся от родителей деньги, квартиру, а после и жизнь. Здесь главный совет: даже если у вас все есть, бегом устраиваться на работу, на любую, хоть грузчиком на склад, хоть в Макдональдс уборщиком, хоть врага и копыта и никейщиком. хоть в пиццерию разносчиком, куда возьмут, что вам по силам туда и идите. Важно! Поначалу избегайте работы с полной материальной ответственностью, типа кассира или продавца. Увы, в нашем волчьем мире очень любят обманывать новичков, вешать недостачи, подставлять, открывать левые фирмы. Очень внимательно читайте документы, которые вам подсовывает работодатель, как при устройстве на работу, так и на работе. будьте осторожны цель не только и не столько заработать деньги хотя первые деньги заработанные своими руками и горбом очень просветляют сколько познать вкус жизни вне сети посмотреть на людей понабивать шишки поначалу вкус взрослой жизни может быть горьким будут и ошибки и конфликты и прочие прелести общения с живыми людьми а вы думали так получают опыт так отращивают броню и клыки Так, двигаясь от испытания к испытанию, становится сильнее. Становится личностью, а не нытиком. Вот что ответил мне другой юрист на вопрос. Что вы думаете о современных студентах? Мое поколение — это поколение нытиков. Это нытики, которые ничего не понимают и не знают, зачем они живут. Одни — поход по кабакам и регулярные потрохушки, другие — постоянные гулянки, третьи — тупо сидеть дома и все ноют, ноют, ноют, как у них все плохо. У них нет интересов, они живут непонятно зачем. Почему в школах преподают литературу, историю и так далее? Потому что такие вещи дают человеку возможность смотреть на жизнь шире, выбирать интересы и ставить перед собой цели и задачи. Я уже устал людей куда-то тащить, они постоянно предают сами себя. Ценность ответа еще и в том, что говорит юрист из вашего поколения, слушатель. который ставил цели и достигал, проигрывал и побеждал, падал и вставал, и в итоге таки поднялся из массы нытиков, стал хорошим юристом. Подобный путь оселил и я, грешный, и многие до меня. Присоединяйтесь. Весь мир или тридцать серебренников. Иуда предал Христа, получил 30 серебренников, повесился. Гай Фокс предал короля. Да, тот самый пороховой заговор. Во времена Якова I, ни много ни мало, почти взорвал парламент вместе с королем. Буквально в последнюю минуту стража оттащила Гая с горящим факелом. От бочек с двумя тоннами взрывчатки. Повешен. Брут предал императора Юлия Цезаря. А спустя несколько лет после череды войн и напастей наложил на себя руки. Бросился на меч. Быть может, на тот самый, которым заколол Цезаря. Олдрич Эймс предал страну, торговал военной тайной, спалился, получил пожизненное, сидит до сих пор. Князь Курбский. Предал Ивана Грозного и сбежал к полякам. Умер в изгнании. Генрих Люшков. Убег в Японию от чисток 1937 года. Сдал всех и вся. Когда вывернулся до донышка и стал не нужен, получил традиционный гонорар. 9 граммов свинца. В голову. Список можно продолжить. Филби, Власов, Мазепа, Квислинг. Мерска и погана участь предателя. Хотите пополнить список? Точно нет? Тогда подумайте вот над чем. Когда вы ничего не делаете, вы предаете не только себя, вы предаете еще и родителей. Кто такой предатель? Открываем словарь. Человек, который предал, предает кого что-нибудь, изменник. Как-то туманно. А что в другом словаре? Человек, предавший кого-нибудь, нарушивший верность, вероломно изменивший кому-чему-нибудь, уже яснее. Так же думают и в Википедии, но идут дальше. Акцентирую ваше внимание: нарушение верности кому-либо или неисполнение долга перед кем-либо. Что думают другие? Предательство происходит тогда. когда кто-то обманывает доверие другого человека, относясь к нему вопреки категорическому императиву Канта, не как к цели, а как к средству. Еще. Злоупотребление чьим-то доверием ради своей выгоды. О, здорово сказано. Коротко и емко. А кто сказал? Приписывают некой Карен Альфтеген. Ладно, пусть так. Хорошее определение, но не полное. Представьте себе картинку из жизни. Незнакомец говорит вам, я доверяю тебе отвезти мою жену к тёще, адрес такой-то выручай. Вы отвечаете, нет. И бегом куда подальше. Можно ли считать ваше бегство предательством, а вас предателем? Думаю, нет. Вы видите человека в первый раз. Вы ничем ему не обязаны, ничего не должны. Ни исполнения долга нет, потому что вы отказались взять на себя долг. А значит, нет долга, нет предательства. Переиначу. Незнакомец говорит, я доверяю тебе отвезти мою жену к теще, адрес такой-то, плачу тысячу рублей, половина сейчас, вот, держи, половина потом, как отвезешь, поезжай. Вы говорите, да, конечно, берете деньги и бегом куда подальше. Можно ли теперь считать ваше бегство предательством, а вас предателем? Да, причем без диплома юриста, без высшего образования, без многодневных поисков в судебной практике. Достаточно простой человеческой логики, если хотите понятий. Подписался? Да. Пообещал? Да. Деньги взял? Да. Сделал? Нет. Что еще? В обоих случаях незнакомец вам доверился. Но в первом случае вы честно и явно отказались. Доверие было, но долг не возник. Предательства нет. Во втором случае тоже было доверие. Но когда вы согласились, из доверия родился долг. То есть во втором случае... Было и доверие, и долг. Кроме того, вы взяли аванс. Получается уравнение с тремя слагаемыми. Доверие плюс долг плюс материальное благо. Взятые вами деньги. Исполнил долг? Умница. Честь и почет? Не исполнил? Предатель? Да. Хорошо. А если исключить из уравнения материальное благо? Что тогда? Обдумаем третий случай. Незнакомец говорит вам. Я доверяю тебе отвезти мою жену к тёще, адрес такой-то. Вы говорите «Да отвезу» и бегом куда подальше. Будет ли в этом случае предательство? Думаю, будет. Доверие есть. Вы сказали «Да отвезу». Долг возник. Все. Ваше бегство – бегство от долга. Отказ от возникшего долга вместе с попранным доверием равно предательство. Вы не получили материального блага. И что с того? Все равно вы совершили предательство. Если бы Иуде не обещали 30 серебряников, а он бы все равно сдал учителя, стал бы Иуда предателем? Конечно. Тезис «Если из доверия возник долг, и вы приняли этот долг на себя, обязались исполнить, даже без встречного обещания или передачи блага, и вы не исполнили долг, тогда вы предатель, можно обосновать и нашим гражданским правом». Если в тексте ранее заменить слово «долг» на слово «обязательство», то эти рассуждения внезапно окажутся подкреплены законом. Договор может быть заключен устно? Конечно. Статья 159.161 Гражданского кодекса. «Я доверяю тебе отвести мою жену к теще. Адрес такой-то. Это что?» Правильно. Оферта. Предложение заключить договор. Слова «да» отвезу, акцепт. Все. Договор заключен. У согласившегося возник долг, обязательство, Отвести жену по такому-то адресу не исполнил, неси ответственность. К примеру, возмести убытки человеку, доверие которого ты растоптал, сбежав, а у попросившего отвести возник долг, обязательство оплатить услугу по перевозке жены. Классический договор. Взаимные обязательства, взаимные права. Один вправе требовать перевести жену, оказать услугу, другой вправе требовать как минимум деньги за услугу или иное благо, если потом договорятся об отступном. Можно возразить, оферта должна содержать все существенные условия договора, а тут не согласована цена, нет блага, договора нет. Однако многие, и я, считают, что стоимость оказанных исполнителем услуг по договору, оказания возмездных услуг, не является существенным условием договора оказания услуг. Примечание. Например, об этом смотрите в постановлении арбитражного суда Уральского округа от 31.03.2017, номер F09-926-17, по делу номер а 6029147 2016 Дальше идем по статье 424 Гражданского кодекса, пункт 3.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 Постановление арбитражного суда Западносибирского округа от 04.06.2015 № f 04 номер F04 19 286 2015 по делу номер а 67 2014 Можно возразить. А почему вы считаете этот договор возмездным? Потому что статья 423 Гражданского кодекса, пункт 3 устанавливает презумпцию по умолчанию если прямо не оговорено иное. Договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержание или существа договора не вытекает иное. Теперь подумаем вот о чем. Чего не хватает в словарных определениях предательства? Мне кажется, причины предательства и последующего поведения злоупотребившего доверием. «Я доверяю тебе отвезти мою жену к теще. адрес такой-то. Вы говорите «Да, отвезу», Берете ключи, и идете на стоянку. А машины нет. То ли угнали, то ли на эвакуаторе увезли, так как вы не там припарковались. Неясно, но машины нет. Действие разумного добросовестного человека. Позвонил, сказал, так и так, не могу, не рассчитывай на меня. Ищи другого перевозчика. Примечание. Кто хорошо учил матчасть, думаю, уже перевел этот пример на язык закона. Обязательство прекращается невозможностью исполнения. Статья 416 Гражданского кодекса. Можно ли считать вас предателем? Нет. Почему? Во-первых, после принятия долга, обязательства, вы не сбежали, как в остальных примерах, а приступили к исполнению, пошли на стоянку. Во-вторых, вы не смогли исполнить долг не потому, что сами так решили, а потому, что куда-то исчезла машина. То есть вы не исполнили долг не по своей воле, а вопреки вашей воле. Наконец, в-третьих. Поняв, что исполнить не сможете, что подведете попросившего, вы тотчас предупредили «на меня не рассчитывай». Тем самым вы сберегли человеку время. Можно сказать, предотвратили убытки от потери времени. То есть вы хоть как-то помогли, пускай и не так, как вас просили. Словом, сделали все, что могли. Поэтому предателем вас считать нельзя.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 Не содержится иного состава преступления. Примечание. Статья 276. Шпионаж. Статья 278. Насильственный захват власти или Насильственное удержание власти. Преступление, предусмотренные настоящей статьей. Догадывайтесь, что за статья. 275. -я. Государственная измена Читай предательство Другой пример: двое попали в плен к врагу. Допрос Один раскололся сразу. Второго пытали неделю, били, резали пальцы, сажали на бутылку, загоняли иголки под ногти. У каждого есть свой предел прочности. Второй сдался, когда спустились с пальцев на. Два яйца минус одно — это сколько будет? Говори, зараза! Когда исчерпал предел прочности. С первым понятно. Но можно ли считать предателем второго? Нет. и с точки зрения здравого смысла, и с точки зрения закона. Откройте любой учебник по уголовному праву. Под непреодолимостью физического принуждения следует понимать воздействие на организм или на свободу передвижения человека, направленное на то, чтобы полностью блокировать его волеизъявление и использовать в качестве орудия или средства для причинения вреда охраняемым законом интересам. Оказать сопротивление такому принуждению человек не в силах. Это может быть связывание, запирание в помещении, из которого самостоятельно выбраться невозможно, применение пыток, причинение вреда здоровью и тому подобное. Посредством непреодолимого физического принуждения от другого человека можно добиться и совершения действий. Например, с применением пыток получить у лица государственную или коммерческую тайну. Человек, находившийся под непреодолимым принуждением, уголовной ответственности не подлежит, в отличие от того, кто оказал принудительное воздействие и выступил в качестве непосредственного исполнителя преступления. Примечание. Это ссылка на уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части. Учебник. А саму позицию сформулировал легендарный судья Мэнсфилд еще в далеком 1779 году дело Страттона. «Коль нужда заставила человека совершить поступок незаконный, заставило приступить закон, нужда оправдывает человека, ибо никто не может быть виновен в преступлении без своей воли на то и намерения разума своего. Человек, всецело ведомый естественной нуждой, заставлен его воля расходиться с поступком. Поэтому в случае нужды естественной, если человека заставили совершить государственную измену, если человек и в самом деле находился под влиянием силы, которой не мог противостоять, и присяжные пришли к такому мнению, тогда человек невиновен в государственной измене. В случае с «отвести мою жену к теще долг, обязательство «отвести» возникает из договора. В случае с солдатом в плену долг, обязательство «молчать» возникает из федерального закона от 28.03.1998, номер 53 ФЗ, редакции от 05.02.2018, о воинской обязанности и военной службе, воинской присяге и Уголовного кодекса, то есть из закона. Примечание. Текст присяги прописан в статье 40, пункт 2, названного Федерального закона. «Я, фамилия, имя, отчество, торжественно присягаю на верность своему Отечеству, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации». строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. В случае с ребенком и родителем долг, обязательство, тоже возникает из закона. Стоп. Прежде чем идти дальше, попробую устранить неполноту словарных определений. Дам свое определение предательства. С учетом примеров и мыслей ранее скажу так. Предательство, виновное действие или бездействие лица, принявшего на себя обязательство, долг, состоящее в том, что лицо А. Не исполняет принятые обязательства, долг, без уважительных причин, объективная невозможность исполнения, принуждения и т.д., без попыток предотвратить убытки своим последующим поведением, или Б. Исполняет обязательства, долг формально для галочки создает видимость исполнения. и БД имитация бурной деятельности. Теперь к родителям и детям. Читаем закон. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Семейный кодекс. Статья 63. Пункт 1. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Статья 80 Семейного кодекса. Пункт 1. Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Статья 85 Семейный кодекс. Пункт 1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Статья 87 Семейного кодекса, пункт 1. Что видим? Вроде бы обязательство, долг родителя содержать и воспитывать дитя возникает из закона. И вроде бы обязательство, долг, дитя содержать нуждающегося родителя тоже возникает из закона. Но в то же время обязательства взаимные, уравновешивают и дополняют друг друга. Я, родитель, обязуюсь помочь тебе войти в эту жизнь, воспитываю, плачу за тебя, кормлю, пою. пока ты юн и не способен выжить сам. Ты, дитё, обязуешься кормить меня в старости, когда я буду дряхал и больше не смогу трудиться, зарабатывать себе на жизнь. Вот что стоит за сухими словами закона «нетрудоспособный нуждающийся». Ничего не напоминает? Правильно, договор. Я даю тебе благо сейчас, а ты, пользуясь моими благами, растешь, развиваешься, учишься зарабатывать сам. Когда сможешь зарабатывать сам, Придет твой черед давать благо мне, взамен благ, который когда-то я дал тебе. Если в предыдущем пассаже заменить давать на возвращать, получится классический договор коммерческого кредита. Кредитор дает должнику деньги на открытие и раскрутку бизнеса. Должник на эти деньги открывает какое-то приносящее доход дело и с полученной прибыли возвращает кредитору долг. Естественно, с процентами. Что будет, если должник потратит деньги кредитора не по назначению? Пропьет, прогуляет, спустит в карты. Подход права сух и хладен. Обязательство вернуть долг и проценты не исполнено. Иск о взыскании долга. Решение суда не смог отдать. Начинаем второй процесс о банкротстве должника. Ничего личного. Стандартная процедура, наработанная годами. А подход кредитора, поверившего и потерявшего деньги. Он меня предал, Иуда. стенает кредитор. И кредитор прав. Потому что поведение должника, забившего на цель открыть доходное дело, прогулявшего чужие деньги, прекрасно укладывается в определение предательства и в мое, и в словарные. Слушатель, если у вас есть родители, у вас есть договор с родителями. Вас кормит поэт, а вы развиваетесь, выходите в люди и будете кормить родителей в старости. И коль принимаете родительские блага, Вы этот договор подписали и исполняете. Вы когда-нибудь задумывались, сколько в вас вбухали родители? Сколько стоит вырастить ребенка с пеленок и до совершеннолетия? А я вам скажу, минимум 2-3 миллиона рублей, в среднем 4-5 миллионов рублей российских. При курсе на момент написания книги 60 рублей за доллар. Вот сколько в вас вложили родители? Это те деньги, которые вы, должник, получили от кредитора, родителей. Если вы позволяете себе что-то вроде «Последние пять лет я прожил в четырех стенах перед компьютером, одолела лень, нет мотивации, около двух лет не работаю, учитесь для галочки», тогда вы прогуливаете деньги кредитора. Вы на пути к предательству. Именно на пути. Пока еще не предали. Но предадите, если будете и дальше бездельничать, И сидеть на шее у родителей. Придадите, когда дойдете до точки, вырос здоровенный мужик, а толку с него, как с козла молока. Быть может, пора свернуть с кривой дорожки, не все еще потеряно, вы молоды, у вас еще есть время. Вы можете научиться брать на себя ответственность, ставить и достигать цели, осознать и исправить свои слабости. Если вы слушаете эту книгу, делаете задание а каждое задание это всегда постановка и достижение цели. Вы на верном пути. Скоро, очень скоро, вы физически не сможете сидеть без дела. Скука и лень останутся в прошлом. Вы вырабатываете в себе привычку ставить и достигать цели. Продолжайте, и впереди вас ждет дивный новый мир. А не жалкие 30 серебряников и осознание себя никчемным куском. Вы поняли. Любовь к жизни. Очередное просветляющее задание. Делай раз. В свое время два человека рассказали дзенскую притчу. Слушаем, думаем, осмысляем. Бедный юноша из глухой деревушки прослышал, будто где-то на краю земли стоит древний монастырь. Старый, забытый богами и людьми, а подвалы ломятся от несметных богатств. Юноша бросил все. Да и бросать-то было особо нечего. Сорвался с насиженного места, пустился на поиски. Долго шел. Повстречал немало людей, хороших и разных, пару раз чудом уходил из пасти смерти, в волосах прибавилось седины, на сердце шрамов. Юноша возмужал, забитый горемыка, вымахал владного паренька. Много раз люди предлагали: останься у нас на совсем путник, у нас хорошо. Но юноша пер и пер к далекой цели. Иногда он сомневался, а если цель Бродяга гнал упаднические мысли, собирал волю в кулак, шел вперед. Через двадцать лет зрелый мужчина постучался в обедшалые ворота древней обители. Ему открыли. Удивлению, странника не было предела. Монастырь обитаем. На вопрос, пришел постричься в послушнике? Парень ответил честно, не покривил душой. Нет, я слышал, у вас тут сокровища бесхозные, думал разжиться, видать, не судьба. Счастливо оставаться. — Постой, постой, — сказал монах, — сходи к настоятелю. Ты заслужил сокровище, и ты его получишь. Парень спускался по лестнице вслед за настоятелем. Украдкой проверил, легко ли выходит из ножен меч. Наученный горьким опытом странствий, молодой человек ждал любой подлянки. Мало ли, что там за сокровище. Вдруг у них обычай такой, или в послушнике, или удавка на шею, и Господу. Они вошли в огромный зал. Чадящий свет факелов не мог разогнать мрак. Посреди зала стояло исполинское зеркало. «Глянь в зеркало, отрок, узри сокровища. «Я вижу только себя», — удивился странник. «Верно, ты нашел сокровище. Ты стал сокровищем», — молвил настоятель. «Не понимаю». Гость недоуменно уставился на пожилого мудреца. Каким ты был в начале пути? Босоногий мальчик приступил порог хижины и подался в странствие. А каким ты пришел к нам? Бывалый человек, умудренный опытом, испытаниями и годами, и умный, и очень умный. Ты передумал горных обреков и ушел от облавы. Тебя хотел отравить блудница, но разум и чутье вовремя предупредили об опасности, не дали пропасть. Ты обыграл в шахматы списивого вельможу и выиграл жизнь. Ты прошел путь и заработал три сокровища – волю, разум, характер. Делай два. Задаем тебе кнут и пряник. Если я прочту или прослушаю четыре книги, которые представлены далее, позволю себе то-то. Если нет, или прочту, или прослушаю не все, сам себя накажу так-то. Готово? Хорошо. Теперь ставим себе в голову. Обычный человек учится на своих ошибках, мудрец на чужих. Чему я могу научиться у героев книги? И с этой позиции слушаем или читаем а. Рассказ Джека Лондона Любовь к жизни Б. Роман Ивана Александровича Гончарова Обломов В. Повесть о настоящем человеке Бориса Полевого г. Рассказ Говарда Лавкрафта Зверь в подземелье Послесловия Прослушали. Хорошо. Умница Важно понять вот что. Во многих школах литературу преподают из рук вон плохо. С позиции «что хотел сказать автор, почему у героев спальне висят желтые занавески, нравственная роль того-то в том-то и том-то». Странный подход, тупиковый. Ни разу не просветляет. Непонятно, зачем придуман. Непонятно, зачем грузить детей заведомо работающими позициями. В итоге многие заканчивают школу с напрочь отбитым желанием читать хоть что-то, особенно классику. Думаю, правильный подход при чтении. Чему я могу научиться у героев книги? Если подходить с этой позиции, чтение обретает смысл. У Гончарова можно научиться, что безделие ведет к. Слетами волнения и раскаяния являлись реже, и он тихо и постепенно укладывался в простой и широкий гроб остального своего существования, сделанный собственными руками, как старцы пустынные, которые, отворотясь от жизни, копают себе могилу. А у Лондона, Полевого и Лавкрафта можно научиться желанию достигать цели вопреки всему и вся. Не просто не дать себя сожрать, но и загрызть волка самому. И вот что интересно. Сегодня книгу о стремлении к жизни, несгибаемом характере, помогавшую многим людям мобилизовать свои силы в трудные минуты, оставили в прошлом, как все советское, исключили из обязательной школьной программы. Да, погуглите и убедитесь, государство исключило из обязательной школьной программы повесть о настоящем человеке, но почему-то оставило Обломова. Почему? В самом деле, зачем убирать книгу о достижении цели, о воле, о характере, прекрасный пример для подражания, на котором выросли миллионы? И зачем оставлять пример безволия и угасания Обломова? Наверное, государству выгоднее выращивать безвольных и бесцельных нытиков. Такими проще управлять. Быть может, именно поэтому волевому поведению, достижению целей и критическому мышлению не учат в школе. Да и в вузе. Что ж, будем учиться самим. Напоследок отмечу. В школах для всех дают материал, заставляют учить, и вся учебка сводится к «Зазубрил, рассказал». В школах для элиты... Учебу еще в прошлом веке строили иначе. В Линкольне делали упор на свободу детей учиться и играть активную роль в собственном образовании. По большинству предметов мы не получали подробных заданий по учебнику Нас учили отправляться в библиотеку и самим находить информацию. По существу нас учили тому, как следует учиться, а не заставляли просто повторять факты, которые должны были остаться у нас в голове. Примечание. Дэвид Рокфеллер, банкир в XX веке. Мемуары